А между тем, железная воля Пекторалиса, приносившая свою серьёзную пользу там, где нужна была всего страны настойчивость и обещавшая ему самому иметь такое серьёзное значение в его жизни, у нас по нашей русской простоте всё как-то смахивало на шутку и потишение, что всего удивит ней. Над было сознаться, что это никак не могло быть иначе, так уж это складывалось. Бесконечно упорный и настойчивый Пекторалис был упрям во всём, настойчив и неуступчив в мелочах, как и в серьёзном деле. Он занимался своей волей, как другие занимаются гимнастикой для развития силы, и занимался ею систематически и неотступно. Точно это было его призванием. Сначитный победный с собой дел и его безрассудно самонадеянным и порой уставили его то весьма печальное, то невозможно комические положения. Так, например, поддерживаемый своей железной волей, он учился русскому языку неотлагательно быстро и грамматично. Но прежде чем мог его себе вполне усвоить, он уже страдал за него той же самой железной воли и страдал сильной и осознательно до повреждений в самом своем организме.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 До назначенного для этого дня пиктора Лес не произносил ни одного слова по-русски. Он даже, как будто забыл и те слова, которые знал, то есть можно, не можно, таможно и подрожно, и зато вдруг фойдками в одно прекрасное утро, если не совсем легко и правильно, то довольно чисто говорит: "Ну здравствуйте, как вы себе поживаете, Айда Гуго Карл", — отвечал. Я ищ какую штуку отмочил. Штуку замочил, повторил раздумий Гуга и сейчас же сообразила: "Ах, та, да, это это так. А что вы удивились, а?" Да как же отвечать не удивиться, ишк как друг говорил: "О, это так должно было быть". Почему же так должно? Дар языков что ли на вас вдруг сошёл? Она перед немножко подумала, опять проговорил про себя: "Дар мужиков" и задумался. "Дар языков", повторил я. Пекторали сейчас же, понял и отлично ответил по-русски. О, нет. Недар, но ваша железная воля. Пекторалис с достоинством указал пальцем на грудь и отвечал: "Вот это именно и есть, так?"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 Отцели ему сказать, что душа моя придёт в случай, и с этим тебя обманут, да не стало го огорчать, пусть радуется. С этих пор Пекторалис всегда со всеми русскими говорил по-русски, хотя ошибался, но если ошибка его была такого свойства, что он не то говорил, что хотел сказать, то каким бы неудобством это и вы не вело, он всё сносил терпеливо, со всей свою железную волю и ни за что не отрекался от сказанного. В этом уже начиналось на наказ... заняилось ему любимому самочинству, как все люди желающие, а чтобы ты не стало поступать во всём по-своему, сами того не замечают, как становятся рабами чужого мнения. Так вышло и с Пекторалисом, опасаясь быть смешным немножечко, он проделал то, чего не желал и не мог желать, но ни за что в этом не соснавался. Скоро это однако был подмечен и бедный Пекторалис сделался предметом жестоких шуток. Его ошибки в языке заключались преимущественно в таких словах, к которым он должен был быстро отвечать на какой-нибудь вопрос. Тут и случалось, что он давал ответ совсем противоположный тому, который хотел сказать. Его спрашивали, например: "Гуга, Карл, чвам послабее или покрепче?" Он не вдруг соображал, что значит послабее и что значит покрепче, отвечал покрепче. "О, да, покрепче. Очень покрепче. Да, очень покрепче."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 И тогда, как он сирпеть не мог крепкого чая, он говорил, что зверьки его любят. И его один перед другим усердствуя до того наливали этим крепким чаем, что этот так часто употребляемый в России напиток сделался мучением для Гуго. Но он все крепился и все пил сиин вместо чая. До тех пор, пока в один прекрасный день мне выздоровел с нервным ударом, бедный немец провалялся без движения и без языка около недели, но при получении дара слово первое, что прошептало, это было про железную волю. Выздоровев, он сказал мне: "Я доволен собой", признался он. Пожимая мою руку своейю слабую рукой, что же вас так радует? Я себе не изменил, сказал он, но умолчал, в чем именно заключалась радужшая его выдержка. Но с этим его чайные муки кончились, он более не пил чаю, так как чаю ему с тех пор был совершенно запрещен, и для поддержки своей репутации ему оставалось только мнимо жалеть об этом лишении. Но зато вскоре же на его голову навязал источник такая же история с французской горчицей Диофан. Не могу вспомнить. Нет, но, вероятно, по такому же точно случаю. Как чем Гуга Карлович прослужил непомерно страстным любителем французской горчицы Диофан, которую ему подавали решить на ко всему блюдо, и он бедный ел ее даже намазывая прям на хлеб как масло и хвалил, что это очень вкусное и зверский ему нравится. Опыт и с горчицей, и окончились тем же, что ранее было с чаем. Пиктора чуть не умер от острого катарак жлудка, который хотя был прерван, но оставил по себе следы на всю жизнь бедного стояка до самой его трагикомической смерти. Было с ним много и других смешных и жалких вещей в этом жероде, всех их нет возможности припомнить и пересказать, но остаются у меня в памяти три случая, когда Гуга страдает своей железной волей и никак не мог уже говорить, что с ним делается именно то, что ему хотелось. Это была фаза. которую он должен был дойти до апогея и потом колеблется идти к своему перигею. Новая эта фаза началась в первое лето, которое Пекторалис проводил с нами и началась она тем, что Гугу изобрел себе необыкновенный экипаж. Нужно вам знать, что от нас до города считалось вёрст сорок, но была одна лесная тропинка, которую путь сокращал, сходу не на половину. Только на ту тропаету было почти непроездно, по ней едва-едва и то с великим трудом езжали на своих двухколёсках крестьяне. Гуга хотел ездить ближе и не хотел трястись на мужицкой двухколёске, а соорудил себе нечто вроде колесницы. Это было простое кресло с пружинной подушкой, поставленное на раму, укреплённую на передке старых дров. Окибаш был мудрён, имел такой вид, что ездевший на нём Пекторалиса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 Бывало и хуже, раз он соскочил со своим креслом в болоте и сидел там, пока его вытащили и привезли в самом жалостном виде, уверяя, что он сам этого хотел, Гуга не мог.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 часто то рассказ сам по себе весьма невинный выходил интересным и забавным. Мы все слушали рассказчики и посмеивались, но только к немалой досаде всех удобству нашей беседы вдруг начали нарушать беспрестанно появлявшиеся в комнате осы. При странное было дело и решительно невозможно было понять, откуда они сюда обрались, хотя окна дома, где мы сидели, были открыты, но на дворе шел частый летний дождь и лед этим злым насекомым не был. Откуда же они могли браться? А они так и паркали, как цветы и шляпы фокшника. Они ползли по ножкам стола, появлялись на скатерти на тарелках и, наконец, на спине Гугу. И в заключение одна из них при больно ужалила в руку молодую хозяйку.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 Он один стоял неподвижно у стула, на котором сидел до этого времени, и был жалок и ужасен. Лицо его было покрыто страшной бледностью, губы дрожали и руки корчились судорога, а весь его сыроватый ещё щертук, особенно спина, были испложь покрыты осами. Великий Боже, во сколько ли мы охватываю его со всех сторон. Вы гуга карлыч, настоящее гнездо ос. "У меня", отвечал он, гибла выговаривая слово со словом. "Я у меня гнездо, но у меня есть гнездо. Гнездо ос? Да, я его нашёл, но оно было мокрое, и я хотел его рассмотреть и принёс его с собою. И где же оно теперь? Оно в моём заднем кармане. Так вот оно что, мы сдёрнули снегу шертуг?"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 Бесконечным шнурком ползли одна за другой, но прежде всего, разумеется, злополучный щуртук Гуга бросили на пол, растоптали осины и гнилую бывшую причину всего переполоха, а потом узили за самого Гуга, который был изжарен до немыслимо, но не издал ни жалобы, ни звука. Его освободили ото ос, сползавших под его рубашкой, смазали как сосиску маслом и положив на диван, покрыли простыней, и он быстро начинал распухать. И очевидно страдал невыносимо, но когда один из англичан с болезнью о нем сказал, что у этого человека действительно железная воля, Куга улыбнулся и, обратясь нашу сторону, проговорил с укоризненной: "Я очень рад, что вы больше в этом не сомневаетесь". Его оставили любоваться своей железной волей, и более с ним не разговаривали. Он бедный не знал, как много над ним все смеялись. А между тем, новая история ждала его впереди. Встись, я должен заметить, что Гугга, если не был скуп, то был очень расчётлив и бережлив. И как бережливых его имело целью скорейшее накопление нужных ему 3.000 талеров, и сопровождалась его железной волей в преследовании этой цели то одна, то самая безумный скупости. Он себе решительно отказывал во всём, в чём была какая-нибудь возможность отказать. Он не возобновлял себе платье, И не держа слуги, сам себе чистил сапоги. Но была одна статья, на которую он должен был израсходоваться, так как это было нужно видом благоразумной экономии. Гуго дорого оказалось ездить на наемной лошади, и он решил завести себе свою лошадь, но задумал он это сделать непросто. Конские заводы в всех краях. И большие, и маленькие, и изобилие, но между заводчиками был некто Дмитрий Рафийич, помягших средней руки иконный заводчик с закалцем. Никто на свете не умел так обмануть конем, как этот Дмитрий Рафийич. Надувал он не как обыкновенный сухой. Прозаический барышник, а как артист, больше для шику, для форса и для славы. Чем большем знатоком смыл или выдавал себя тот или другой покупатель, тем смелее и дерзче обманывал его Дмитрий Ерофич. Ему приходила неописуемую радость при столкновении с таким знатоком, и говорил ему комплименты, что нет для ему ничего приятней, как иметь дело с таким человеком, который сам всё понимает. И был тогда Дмитрий Ерофич то бесконечностью просто. Коня не нахваливал, а напротив, сам горел о нём полупрезрительно. Лышидёнка деск: "Такси, завидую, ничего нет, и на выставку её не пошлёшь. Ну, а впрочем, дело в виду, сам смотрите". И знаток смотрел, а Дмитрий Ерофич только кониху командовал: "Не верти её, не верти. Что ты с ней вертишь, что как бес перед саутреннюю? Мы ведь не цыгане. Дай барин её хорошо смотри, что и спокоен. Вот там ножка-то у неё болела, прошла, что ли?" Где болелось, спрашивают покупатель. Да на цевочке что-то у неё было. Это не у неё, Дмитрий Рафич замечает Конь. А не у неё, ну, допустим, да и будь, кто их вспомнит. Смотрите, бабашку мою, чтобы не ошибиться, товарный дорогой, а всю денег зря бросать не следует, они дорогие, а я извините, усталы домой пойду, ну, ходил. А покупатель без него начинал еще жорче смотреть на ножку, на которую действительно никакой болезнь никогда не было и не видал того, где заключались пороки. Но доводствование совершалось, и Дмитрий Рафаилович спокойно говорил: "Дело торговые, а ты не хвалишь, что знаешь? Это тебе за похвалбу наука." Но был Дмитрий Рафич свой пункт, своя ахиллесова пята, в котором он был довольно уязвим, как всякий желает иметь то, чего не заслуживает. Так и Дмитрий Рафич любил, чтобы ему верили. Давно он обрёл в этом вкус и изрёк правило: "Не смотри, не гляди, дураком на зависть на меня пложись, я тогда тебе всё аккуратно исполню за сотню полтычного конядом". И точно это так и бывало. Дмитрий Рафаилович имел на этот счёт свой план Донёр, свою уродже железную волю. Но а как на эту пустились довольно многие, то Дмитрию Рафаиловичу это стало очень невыгодно, и он давно хотел отбиться от этой докуки доверия. Долго он никак не мог над решиться, но когда Бог послал ему Пекторалиса, Дмитрий Рофеич напустил на себя смелость. Чуть Гуга заговорила с ним о своей надменности, имеет лошадь и попросил дать ему коня на совесть. Дмитрий Рофеич отвечал ему: "И матенька, какая нынче совесть? Коней у меня много. Смотри, выбирай любого какого, знаешь, а что такое за совесть?" "О, ничего, Дмитрий Рофеич, а вам верю, я на вас полагаюсь".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 Ну, будь по-твоему, пришёл Дмитрий Рафич. И угощаю Пекторалиса ужином, позвал Кониху и говорит: "Запрыгичка к Гуги Карлычу в саночках а к крысу". А к крысу Дмитрий Рафич его сконьк. Да, к крысу. То есть так её самую запрычь. Фу, да что ты дурак переспрашиваешь? Скажи-но, запрычь, запрыги. И отвращаясь улыбкой от кониха он молвил Пекторалису: "Славного брат тебе с верой даю, кобылица молодая, рослая, статий превосходных и золотой масти, чудная масть, на загляденье, не уверен, что век будешь помнить". Благодарю, благодарю, говорил Пекторащ. Ну, поблагодаришь после, как наедешься. А только если что не по-твоему в ней выйдет, так смотри, помни, уговор, не ругайся ни, пожалуйста, потому что я твоего вкуса не знаю, чего ты желал. Никогда никому не пожалуюсь, я уже вам это сказал. Положитесь на мою железную волю. Ну, младец, если так. А у меня брат вот вольт совсем нет. Много раз я решался, дай стану совсем честно поступать, но всё никак не выдержу. Что ты будешь делать? И по пону духо послекаешь, ты да уже не воротишь, а у вас лютеранов ведь совсем и не каются. У нас Богу каются, ижь какая воля и не божаться и не каются. Да проч ему у вас и попов нет, и святых нет. Ну да вам их и взять негде. Все святые трушские. Прощай, Машенька, садись-то, да поезжай. А я и пойду помолюсь, да спать лягу, и они расстались. Пекторалис знал Дмитрий Рафеичю за шутника и был уверен, что всё это шутки. Он оделся, вышел на крыльцо и сел в саночки, но чуть только забрал вожжи, его лошадь сразу же бросилась вперёд и ударилась лбом в стену. Он её потянул в другую сторону, она снова метнулась И опять лбом в запертый сарай, на этот раз так больно стукнулось, что даже голову измотало. Немец долго не мог понять этой штуки и не нашел, у кого бы спросить и объяснения, потому что пока это происходило в доме с них всякий след жизни. Все огни везде погасли, и все люди попрятались. Смерть во, как в заколдованном замке только луна светит, а заряет далекое поле, открывающееся за растворенными воротами. Доморож да хрустит и потрескивает, а глянувшись, гуга туда и сюда. И дело плохо, повернул лошадь головой к луне и тоже испугался, так мертвы и тупо, как два тусклые зеркальца, неподвижно глядели на луну большие бельмы бедные окрысы, и лунный свет отражался от них как от металла. Лошадь слепая, догадался Гуга, ещё раз оглянулся по двору. В одном из окон, при свете луны, ему показалось, что он видел длинную фигуру Дмитрии Рофича, который, вероятно, ещё не спал и любовался луною, а может быть, и собирался молиться. Гуга вздохнул, взял лождь подусы и и повёл её со двора, и как только с опекторалисом заперли ворота, в окошке Дмитрий Рафеич засветился тихий огонёк, вероятно, старичок зажёг лампадку и стал на молитву. Бедный куку был жесток и немилосердно обманут, и утерзал обида, потеря, нестерпимая досада и отчаянное положение среди полян. Он все это нос, терпеливо нос, едущий целый сорок верст пешком слепою лошадью, за которую тянулись его пустые санки. И что же однако он сделал? Совсем ведь ему чудно и слушать, и ложь и нигде не оказалась. И он ничего никому не сказал о том, куда она делась. Говорят, но он продлил её татарам большим. А к Дмитрию Ерофеевичу на дворе, который все наши мели обычаи приставать, Пекторалис заезжал по-прежнему. Не давай заметить в своих отношениях и тени неудовольствия долго. Долго Дмитрий Ерофеевич не показывал ему гласно, потом они встретились, и Пекторалис не сказал ни слова лошадь. Наконец уже Дмитрий Рафеич не выдержал и сам заговорил: "А что, Берша, всё забывают у тебя спросить, какова твоя лошадёнка?" "Ничего, очень хороша", отвечал Пекторалис. "Да, на что и говорить, раз меняет сложить хорошая, только вот какова она в езде-то?" Хорошо ездит. Ну чудесно. Я так и полагал, что хорошо будет ездить. Только что ж ты, кажется, не на ней сегодня приехал? Да я её поберегаю. А, вот это прекрасно. Точно умно делаешь. Поберегай, брат её. Поберегай, кобылица чудная, грех такую не беречь. И людям он с добротой и сердечнойю сообщал, что вот за Гуга Карлсич нашего окрыш очень хвальто, а сам все думал, что это за чертов такой немецкий право во всю мою жизнь со мной такая первая окаязия надул человека до безчувствия, а он не ругается и не жалуется и впал от этого Дмитрий Рафич. Даже в беспокойство. Понять он не мог, что это такое значит. Сам начал всем рассказывать, как он на дул Пекторалис и сильно претендовал, что от чего же тот не жалуется, но Пекторалис держал свой термин и узнав, что Дмитрий Рафич рассказывает, только пожал плечами и сказал: "Никакой выдержки нет". Дмитрий Рафич был плутоват, но труслив, суеверен и набожен. Он вообразил, что Пекторалис замышляет ему какой-то ужасно хитро рассчитанный мщение, и, чтобы положить конец этой душевной тревоге, послал ему чудесную лошадь рублей в 300 и велел ему кланяйся и просить извинения. Пекторалис покраснел, но решительно велел отвезти лошадь назад и вместо ответа написал: "Мне стыдно за вас. У вас совсем нет воли". И вот этот и человек, проделавший перед нами такой убедный эксперимент на своей железной волю, вдруг подвинулся к краю своих желаний. Новый год ему принес новую прибавку, которая с прежними его сбережениями сразу перевалила за три тысячи талеров. Пекторалис поблагодарил хозяев и сейчас же стал собираться в Германию, обещая через месяц возвратиться оттуда с женой. Сборы его были невелики, и он отправился, а мы стали нетерпеливо ждать его возвращения с супругой, которая по всем нашим соображениям должна была представлять нечто особенное, но в каком роде. Непременно брацы внадувательном старался утверждать Дмитрий Ерофич. Мы недолго оставались без вестей от Пектора Вицо. Через месяц после его выезда он написал мне, что соединился браком. И называл свою жену по-русски Клара Ипалная. А еще через месяц он припожаловал к нам назад супругую, которую мы, признаться сказать, все очень не терпеливо ждали видеть и потому рассматривали ее с несколько нескромным любопытством. У нас в колонии, где каждому так известно были крупные и мелкие чудеса пекторалиса, существовало всеобщее убеждение, что и женитьба его непременно должна быть в своем роде какое-нибудь замысловатое чудо.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 очень, по-видимому, здоровая, хотя и с несколькими гемройдальной краснотой в лице и одной весьма странной замечательностью. Вся левая сторона тела у неё была гораздо массивнее, чем правая. Особенно это было заметно по её нескольким ждутым левой щеке, на которой как будто был постоянный флюс, и по конечностям. Её левая рука и левая нога были заметно больше, чем соответствующие им. Правый Гугу сам обращал на это наше внимание и казалось даже был этим доволен. Вот говорил он, эта рука побольше, а эта рука поменьше. О, это не так часто бывает. Я тогда в первый раз видел эту странную игру природы. И соболезновал, что бедный Гугу вместо одной пары обуви и перчаток должен был покупать лежаны две разные. Но только соболезнование это было напрасно, потому что мадам Пекторали сделала это иначе. Она брала и обувь и перчатки на больше.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 Какие неосон, чтобы на ней жениться. Еще он ездил за ней в такую даль в Германию, так хочется бывало ему спеть, чего тебя черти насилили, мы бы тебя дома женили. Примем, что Клара, разумеется, заключались в каких-нибудь ее внутренних достоинствах, например в воле. Мы оба это осведомлялись. Большая воля у Клар Пални. Пикторали сделал гримасу и отвечал: "Чертовская". Вообще-то, знаешь, английских дам, между которыми были существа очень умные и прекрасно воспитанные, Клара Палн совершенно не подходила, и это чувствовала и она сама, и Пекторалис, который об этом впрочем немал, не сожалел и вообще не заботился о том, как кому кажется его жена.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 Клара Пекторалис жила себе как самый обыкновенный немка варила мужу суп, жарила клопс и вязала ему чулки и нагавки, а в отсутствии мужа, который в то время имел много работы на стране, сидела с состоявшим при нем машинистом Афинбергом глупейшим деревянным немцем из Солепты. А Байфинбергиме достаточно вам сказать десять слов. Это был молодой юноша, которому, мне кажется, должны бы имитировать все актеры, исполняющие роль работника, соблазняемого хозяйкой. В известный пьески Мельничка в Марли у нас все считали его дрочком, хотя он, впрочем, имел себе нечто расчётливое, мягко коварное, свойственное тем особенно простичкам с виду, каких можно встречать при изюзских домах в Рюдесевре и в других местах.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 Пекторалис почему-то полюбил этого глупого Афинберга и делил с ним свои досуги. Он жил с ним в одной квартире, спал даже нить было одной из спальни, играл с ним в шахматы, ходил с ним на охоту и зорко наблюдал за на его нравственностью, а что будто бы имело особенное поручение от его родителей и от старшин соребских Гернгутеров. Вообще Афинберг и Пекторалис у нас жили друзьями, и очень редко расставались. Теперь это изменилось, потому что Пекторалис часто уезжал, но это не. Мало не угрожала нравственности Афинберга, за которую в отсутствии мужа имела неослабное наблюдение фрау Клара. Таким образом, оба они были друг другу полезны. Афинберг развлекал фрау Клару, а она его оберегала от всяких покушений и соблазнов юности. И здесь дел был обдуман умно. Ну чёрт ему позавидовал и сделал из него замечательную глупость, которая благодаря прямоте и оригинальности нашего славного Гуга получилась самая неускромная огласка и повернул весь дом вверх дном. Ну, по женскому суждению, во всём этом, о чём я сейчас начну рассказывать, был непростительно виноват сам Гуга, но когда же у дам бывают другие виноватые кроме мужей? Слушайте, пожалуйста, беспристрастно и рассудите дело сами без дамского подсказа.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 От этого счастья произошло большое несчастье, о котором вы сейчас услышите. Я уже вам сказал, кажется, что Виктор Алис поласавает незнаток своего дела и преодолевавши его аккуратности и настойчивости, свойственной его железной воле дел, все за что принимался. Чи чрезвычайно хорошо и добросовестно. Это скоро сделаем ему такую репутацию в окалутке, чтобы постоянно приглашали то туда, то сюда на лайть одну машину, снай вторую поправить, третью. Наши принципалы его в этом не стесняли. И он ещё доспевал. За ту и за вот такую большую значительную средства его так возрастали, что он начал подумывать отложиться от своего добирания и завести собственную механическую фабрику в центре нашей злацкой местности в городе Р. Желание, конечно, самое простое и понятное для всякого человека, так как кому же не хочется выбиться из положения подённого работника и стать более или менее самостоятельным хозяином своего собственного дела. Но у Гуга Карлча были к тому ещё и другие сильные побуждения.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 для которой прежде всего нужно было место и при том, разумеется, по мере возможности дешевые и удобные. Таких мест в небольшом городе было немного, и из них одно только отвечало всем требованиям пекторалии. Сон к нему и привязался. Это было большое, глубокое место, выходившее одной стороной к германочной площади, а другой к берегу реки. И при том здесь были огромные старые каменные строения. которые сам ничтожными затратами могли быть приспособлены к делу. Но половина этой облюбовной пиктералисы места была давно за арендована на долгий время некоему мещанину Сафронычу, у которого тут был маленький чугунноплавильный завод. Пиктералис знал и этот завод и самого Сафроныча, и наделся его выжить, правда, что Сафроныч не подавал ему на это никаких надежд и даже прямо отвечал, что он отсюда не пойдёт. Но Пекторалис придумал себе план, против которого Софронич по его расчетам никак не мог устоять. И вот надежденно на этот план место было куплено, и Пекторалис в один прекрасный день вернется к нам на старые пепелища с кучью крепостью и в самом веселом расположении духа. Он был так весел, что позволил себе большие И совсем ему не свойственен ни скромность. Обнял при всех жену, расцеловал обоих своих принципалов, взял за уши и потянул к верху Офенберга, и затем объявил, что он устроился, благодарит за хлеб, за соль, и скоро уезжает в Верн на свое новое хозяйство. Мне показалось, что Клара Пекторалис при этом известии побледнела, а Офенберг, как будто потерялся до того, что сам Гуга обратил на это внимание и расхохотавшись сказал: «Ло!» Ты не ждал этого, бедный Ерозинь, а и с этими словами он повернул к себе деревянного Гренгутра, сильно хлопнул его по плечу и произнёс: "Ну ничего, не грусти, Офенберг, не грусти, я я о тебе подумал, я тебя не оставлю, и ты будешь со мною. А теперь отправляйся сейчас в город и привези оттуда много шампанского и всё, что я купил по этой записке". Записка была реестр самых разнообразных покупок, сделанных Пекторалисом и оставленным в городе. Тут было вино, закуски и прочее. Пекторалис, очевидно, хотел создать нам большой пир. И действительно, на другой же день, когда вся бакалей была привезена, он обошёл всех нас прося к себя вечером на большое угощение по случаю свакей женидьба. Мне показалось, что я не вслушился, я его переспросил: вы давите нам прощальный пир по случаю своего отъезда и нового приобретения? О, нет, а то мы еще будем пировать там, когда хорошо пойдет моё дело. А теперь я делаю пир, потому что я сегодня буду жениться. Как вы будете сегодня жениться? Вот да, да, да, сегодня Клара Павловна я с ней сегодня женюсь. Что вы забздор говорите? Никакой вздор, непременно женюсь. Как женитесь? Да ведь Пауль, сивы, 3 года уже как женаты. <къем> да, 3 года, 3 года. И что вы, вы думаете, что это всегда будет так, как было 3 года? Конечно, это могло так оставаться и 30, 3 года, если бы я не получил денег и не завёл своё хозяйство. Но теперь нет брат, Клара Паульна. Будьте спокойны, я с вами нынче женюсь. Вы меня, кажется, не понимаете.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 Как вы это три года все еще не женились? Еще... О да, разумеется, еще не оженился. Ведь я вам сказал, что если бы я не устроился как нужна, я бы и тридцать три года так прожил. Вы удивительный человек. Да, да, да. Я и сам знаю, что я удивительный человек. У меня железная воля. А вы, разве не помнили, что я вам давно сказал, что получаю три тысячи талеров, я еще не буду.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 И целый потом этот день до вечера я был не шутя взволнован этой штукой. "Какой немецкий чёрт", думалось мне. Он нашего Чичикова пересилит. И как гейный всё мерещилось во сне, подбирающий под себя Германию чёрный прусский орёл. Так мне всё метался в глазах этот немец, который собирался сегодня быть мужем своей жены, После трех лет жизни бы помилуйте, чего после этого такой человек не вытерпит и чего он не добьется? Этот вопрос стоял у меня в голове и во все время пира, который был продолжительный и изобилен, на котором русские, англичане и немцы все были пьяны, все отсловались, все говорили, пикторалис у более или менее плоские намеки на то, что задлившийся пир крадет у него блаженные и долгожданные мгновения, но пикторалис был не по колебим, он тоже был пьян.